Сомнение Ардвана. Сквозняк, тянувший подземные улицы Выскерега, веял запахами скученного людского жилья. Из темных от норков разила застарелой мочой. Трудники в пропотелых зипунах катили тележки. Веселые девушки распространяли душноватые вони, откуда-то струился дух калённого масла. И надо всем властвовал запах рыбы. Он шел от коптящих жирников по стенам, пронизывал наружные воздухи, текшие холодными нитями из ветряных дудок, сплетался в дыхании толпы, питавшейся от щедрот кияна. Добрые выскерекцы кланялись ознобиши, в охотку и с гордостью объясняли, кто гостю, кто заезжий родне, «То Мартхе, райце третьего сына!» «А не молод?» «Кабы ум бороды ждал, он муки принял за государя Релиса. Он злодеем царских тайн не открыл». «А рядом кто?» «Сибера не узнаешь. Ад вы, кружевница сыночка». «Да не о нем пытаю. Девка, о чем радость? Она чья?» Два навека пугливо жались друг дружке. Рядом шел Азнабиша, то есть Мартхе, Но он был совсем не такой, каким они его помнили. Чужой взгляд, чужая улыбка. Правую руку облекла тонкая петерчатка, расшитая золотой и серебряной нитью. — Тебе хорошо, — выговорил наконец Тадга. Он был выше коренастого ордвана на полголовы, но ежился и сутулился так, что выглядел меньше. А Знабиша повернулся к нему. — Это чем же? — Ты здесь все знаешь, а мы... Дальше подхолмянки, а знобиша пожал плечами. Меня в мой первый день порядчики увели выяснять, с чего это я, сопленок, царским знаком размахиваю. Прикормленный мезонько, по обыкновению семенивший за райцей, стрельнул глазом сквозь льняные вихры. Для приезжих мой господин составил внятные начертания. Их на исаде цыц! Усмирила нахального служку стройная рыжень Легкой рукой добавила подзатыльничка. «Молчи», — покуда не спросит. Тадга все жаловался. «Я и с начертаниями пропаду, не найдут». «Ты, счастлитель, поворотами ошибешься?» — удивился Ардван. «Бьемся на пирог с окунем, что на умах, с любого места домой выйдешь». Домой это в Стражницкую возле царских покоев, где пока мест обитали друзья. Добившись их выезда из Невдахи, эр -э говорил жилье, но там пока не было даже двери. «Беззащитный счислитель в миру обиден. Так если что, ты к порядчикам!» Ардван расправил грудь, приосанился, заметил впереди два полосатых плаща. Рядом орудовал тряпкой грустный бесхмелинушка. Смывал со стены рисунок. Суровый воитель, преувеличенно широкий в плечах, несет изможденного окровавленного юнца. Уличные дозорные были простые воины, отнюдь не допущенные стеречь царские подземелья. Ардван все равно смотрел с завистью, словно кольчугу на грудь, примеряя. — Ну тебя, — сказал Тадга. Мартхе сам сказывал. Порядчики с десятка шагов отдали царскому райце воинское приветствие. По-особому чеканно шагнули, стукнули в камень ратовищами копий. а Азнабиша поклонился в ответ. сказал тадге. «То давно было. Тебе хорошо говорить?» «Завёл Нойку!» — вздохнул Ордван. Азнабиша остановился. «Друг мой Тадга! Не стоило ли тебе нынче дома передохнуть?» «Позволь я его назад провожу!» — лениво мурлыкнула рыжень Поймала за ворот мезоньку, сунувшегося в сторону. Тадга, всхлипывая, повернулся к Ордвану, словно тот был во всём виноват. «Мне вовсе в невдахе надо было остаться!» «Ты, краснописец, к делу будешь представлен, а я — ворона залетящая!» «Я у горного хозяина знатно руки к письму не просил», — буркнул Ордван. «Я бы лучше воином стал!» Сибер усмехнулся, глядя сверху вниз. «Ага, тайным в котле! Ты ж обетованный!» «Ох, Мартхеп, прости!» Азнабишев вправду слегка вздрогнул, но справился. «Я тоже когда-то гадал, кому я отброс воинства пригожусь». Тадгаб понял по-своему. «Это не здесь тебя лиходеи схватили?» Правую руку Азнабиша старался к книзу не опускать. Вкладывал за полу кафтана, где была расстегнута пуговка. «Нет», — ответил он ровным голосом. «Совсем не здесь». «Пошли!» — нахмурился Сибир. Еще сотня шагов, и Тадга вздохнул с видимым облегчением, повеяло свежей сыростью. Впереди забрежил синеватый дневной свет.